Глава тринадцатая. Бес. Сергей сбавил ход и завернул на дорогу, ведущую к дому. Их с женой встречали полосы елей, ветви которых покрыло за ночь снегом. Сегодня выдался пасмурный день, небо заволокло серыми облаками. Выгляни солнце, и вид был бы совсем отличный. Так, значит, у нас мальчик, расплылся Сергей в улыбке, в которой раз за утро. Да, Узи может ошибаться, но я чувствую, что это мальчик. Чувствуешь? мужчина, не отвлекаясь от дороги, положил правую руку супруги на живот. Приятные бонусы наличия целительского дара. Ох, сын! У меня будет сын! Надо же имя придумать. Время у нас есть, хмыкнула Ольга. Только ради всех богов, давай не что-то банальное. Ты уже решила? Я думала над этим. Погоди, а это что? Ольга подалась вперёд, вглядываясь и силясь рассмотреть, что творится возле их дома. "Не знаю", напряжённо ответил Сергей, останавливая машину. Им до крыльца оставалось метров 100. Остановились они потому, что увидели то, чего быть не должно. Напротив стояла машина, чужая, какой-то джип, чёрный и грязный. Он выглядел как обещание проблем, а не как приезд друзей. "Пересядь за руль", сказал мужчина, хватая ружьё и вылезая наружу. Он всегда возил оружие с собой. Ольга спорить не стала и быстро перебралась на место мужа. Пока тот вглядывался в сторону дома, она сдала назад и начала разворачиваться. Когда женщина закончила и посмотрела в зеркало заднего вида, ситуация резко изменилась. Сергей отошёл от машины шагов на 10, а со стороны дома показался мужчина. На первый взгляд, он выглядел обычно: чёрные волосы, борода отопорщится, охотничья куртка. Он развёл руки в стороны, показывая пустые ладони, и зашагал в сторону Сергея, при этом дружелюбно улыбаясь. Ольга немного расслабилась. Наверное, это кто-то случайный к ним заехал или за мясом. Но что-то не давало женщине расслабиться. Слишком непонятная машина. Не помнила она таких в городе. Такие берут, если надо ехать куда-то в глушь, где просто так не пройдёшь. Те, кто наведывался к ним в гости, обычно ездили на совсем других колымагах. Кто бы ни пожаловал, они давно в пути. Между Сергеем и гостем завязался разговор. Ольга же продолжала глядеть по сторонам. Если жизнь её чему-то и научила, то бдительности и тому, что опасность может прийти с любой стороны. Осторожность основа выживания. Тем более сейчас, когда она отвечала не только за себя, но и за малыша. Сергей начал опускать ружьё, когда женщина увидела второго гостя. Он обходил дом и в руках держал оружие, которым сейчас целился прямо в мужа. Ольга, долго не думая, ударила в гудок. В тот же момент муж вскинул ружьё и выстрелил в того, кто к нему подошёл. Незнакомец, которого должно было отбросить назад, лишь немного качнулся. Бес, это был бес, и никто иной. Ситуация из непонятной превратилась в смертельно опасную. Сергей тоже, не будучи дураком, понял, чем пахнет дело. Он выстрелил ещё раз в сторону того, кто целился в него и рванул к машине. Когда он прыгнул в сторону кузова, произошло несколько вещей. Ольга вдавила газ. Тот второй, что целился, открыл огонь. Часть пуль попала в Сергея, часть в машину. Женщина прыгнула, спасаясь и не видя, куда едет. Повезло, что дорога прямая, они пронеслись в сотню метров. Им вслед посылали одну пулю за другой, а значит, палили не из охотничьего ружья, а из чего-то серьезного. Ольга вильнула рулем, чтобы хоть как-то сбить прицел, но это стало ошибкой. Машина слетела в канаву и чуть не врезалась в дерево, с трудом соображая, что происходит. В ужасе от мысли, что с малышом может что-то случиться, Ольга попыталась сдать назад, но машина застряла, причем намертво. Внезапно открылась дверь. Это был муж, который схватил жену и выдернул наружу. «Цела! Уходим! Но! Уходим! У нас мало времени!» Он толкнул ее в сторону леса, а сам вытащил из-под сиденья коробку с патронами и направился следом, думая, что у них слишком маленькая фора и серьезные противники. «Какие прытки!» Выругался Стрелок, перезаряжая автомат. Стрелять лучше надо, рявкнул его напарник. Теперь ловите их, разбираться. Далеко они не уйдут, резко дёрнул головой Стрелок. Перспектива тащиться в лес его не радовала. Вы опять придурки начудили, вышел из дома третий мужчина. Сколько их было? Двое, мужик и женщина. Сам как? Востановился? Да. Ну и хорошо, пусть бегут. Тут леса дикие, до города долго будут добираться. Я мужика подстрелил, заметил Стрелок. Тем более, одна баба ничего не сделает. Так что давай, иди и разберись с ними. Чего я сразу? Нахмурился стрелок. А того, что стрелять лучше надо, рявкнул командир. Беги уже, чем раньше закончишь, тем лучше. Нам свидетели ни к чему. Выехали из областного центра по расписанию рано утром. Директор явился довольный, с кругами под глазами. Видимо, тоже плохо спал ночью. Пять часов на дорогу обратно и еще полтора, чтобы мне добраться пешком домой. К сожалению, связаться с Гвоздевыми я никак не мог. У них на сегодня запланирован поход к врачу. Они могут как в больнице быть, так и домой уже вернуться. Поэтому проще сразу двинуться самому, чем искать их непонятно где. Тем более мне было чем развлечь себя. Ночка-то удалась. Хе-хе-хе. Так я и шел, с глупой улыбкой на лице, вспоминая подробности. Как целовал Лену, а она меня, жар ее тела, вздохи и стоны. Да ради таких моментов определенно стоит жить. Нормальная жизнь, да я раньше только мечтал об этом. Хорошее настроение разлетелось в дребезги, когда я услышал выстрелы. Первый был сделан из охотничьего ружья. Ничего такого, я это десятки раз слышал в исполнении Сергея. Но когда донеслось отдалённое эхо серии выстрелов, не таких, как из ружья, я рванул к дому, что есть сил молясь, чтобы Сергею и Ольге ничего не случилось. Через пару минут я увидел их машину, слетевшую с дороги. Внутри никого не было, дверь на распашку, заднее стекло разбито, в кузове видны следы от пуль. Твою же мать! Хоть бы они были живы, хоть бы они были живы! Скинув рюкзак, я двинулся в сторону дома. Заставил себя не спешить и идти аккуратно, как учил Сергей. Если здесь кто-то ведёт активную стрельбу, лучше не попадаться ему на глаза. Одновременно с этим активировал ряд печатей, выясняя, сколько противников и где они находятся. Всего двое мужчин, оба в доме. Но где Ольга и Сергей? Перехватив разговор неприятеля, узнал, что те сбежали в лес. Прямо от сердца отлегло. На смену страху пришла ярость. Какие-то утырки посмели обидеть моих близких. Я сжал кулаки и чувствую, как шумит в голове, кровь закипела. Побежала всё быстрее и быстрее. Я не я буду, если не уничтожу тех, кто посмел явиться сюда. Когда мне до дома оставалось метров 30, оттуда вышел какой-то мужик. Он был одет в куртку Сергея, и это стало последней каплей. Они ещё и грабить нас вздумали. Этот будущий труп увидел меня, но ничего сделать не успел. Я кинул в него шар, добавляя ускорение. Мужик дёрнулся, пропустил снаряд мимо и зло оскалился, собираясь броситься на меня. Я дёрнул руку назад, притягивая шар, и тот врезался точно в затылок этому уроду. Незнакомца откинуло. Он рухнул мордой в снег. Где из этих? Когда снаряд вернулся мне в руку, какая-то часть сознания отметила, что он в крови. Второй противник услышал шум и выскочил на улицу. В руке он держал пистолет, который навел на меня. Атаковали мы одновременно. Я активировал печати на крыльце. Те взорвались. И сотни щепок устремились к мужчине, пробивая его насквозь. Но он успел выстрелить. Одна из пуль угодила мне в грудь и откинула назад. Ух, дыхание сперло, а в глазах потемнело. Один из амулетов в кармане ощутимо нагрелся, обжигая кожу. Алхимик внутри меня констатировал, что задумка удалась, и защита от пуль сработала, не так, как ожидалось, но одно попадание я выдержал. С трудом перевернувшись, бросил взгляд на мертвецов и обомлел. Нет, тот, которого я пронзил щепками, выглядел как труп. Он упал на колени, из него торчали десятки острейших щепок. Глаза были выпучены, из рта вытекала кровь, а пистолет валялся рядом. Мужчина не подавал никаких признаков жизни, в отличие от его напарника, которому я вроде как проломил череп. Тот, пусть и медленно, но поднимался, тряся головой. «Это чем это ты меня?» – пробормотал он, поднявшись и сфокусировав взгляд на мне. Потом он глянул на напарника, нахмурился и стал очень-очень злым. «Воинственный школьник!» – хмыкнул этот Никогда такого не встречал. «Пока он говорил, я нащупал остриё и метнул его. Если шар не сработал, значит, будем дырявить, суку». Лезвие полетело точно ему в глаз. Мужчина в этот раз отклоняться не стал. Вместо этого перехватил остриё пальцами. «Что это?» – нахмурился он, разглядывая мою поделку. «Ты, б***ь, кто вообще такой?» «Я твой персональный, б***ь, сучёныш». «Ого, какой злой мальчик!» И я дёрнул астрио назад, и оно разрезало ему пальцы. Перехватив его левой рукой, правой я бросил шар. Мужик снова перехватил снаряд и крепко сжал. Этот трюк больше не пройдёт. Зло бросил он, шагнув в мою сторону, и я же активировал печать. Шар вспыхнул, притягивая все острые предметы в округе, которые я любезно распихал так, чтобы гвозди бы не увидели: спицы, гвозди, металлическую стружку. Сотни и сотни мелких убийственных предметов, которые со скоростью пули метнулись к мужику с деревьев, с крыши, из всех тёмных углов, врезаясь в его плоть, но не тут-то было. Он прикрыл лицо руками, пряча глаза. Снаряды попадали как надо, но застревали или отскакивали. Одежда превратилась в кучу лохмотьев. Я увидел кровь, но также и то, что кожа у него крепче, чем у обычного человека. Кем бы он ни был, моя ловушка, которая растерзала бы обычного человека, его лишь поцарапала. "Неплохо", встряхнулся он, когда обстрел закончился. "Но этого мало, чтобы справиться со мной". Готовься, пацан, убивать я буду тебя медленно, цидил он угрозы. Ага, кивнул я, отводя руку. Мужик напрягся, думая, что я снова что-то брошу, но я поступил иначе. У него за спиной находилось место, где мы с Сергеем рубили дрова. Там же всегда лежал под навесом топор, который я обработал и добавил ему свойство подобия. Топор, вращаясь, пролетел разделяющее нас расстояние и врезался остриём мужику точно в затылок. Тот, замер с удивлением на лице, сделал пару шагов в мою сторону и рухнул на колени. Но этот раз я тоже понадеялся, что всё закончится. С такими ранами не живут. Но эта сволочь потянулась руками к топору, нащупала лезвие и попыталась его вытащить. С хлюпающим звуком он смог это сделать. И я не поверил своим глазам. Начал вставать. Постепенно его взгляд становился всё более осмысленным и злым. Да что это за монстр такой? Рванув топор на себя, я вырвал его у него из рук. перехватил за рукоять, размахнулся и бросил обратно. При желании я мог управлять полетом, поэтому и в этот раз снаряд вошел как надо, прямо в грудь. Мужика откинуло, он рухнул на спину, но остался жив. В этот раз я в подробностях увидел, как он вытаскивает оружие, а его раны тут же затягиваются. Когда я снова попытался выдернуть топор, не получилось. Этот мутант схватился крепко. Мой рывок ему еще и встать помог. Он прыгнул в мою сторону, сорвавшись на Бек, разделяющий нас метры, пролетел меньше, чем за 2 секунды. Я успел дёрнуться, но не уйти от удара. Замахнулся он как-то хитро. Лезвие топора вошло мне в живот, отбрасывая далеко назад. Ну, вот и всё. Наклонился он надо мной. Я чувствовал, как по губам побежала кровь, а силы начали стремительно покидать меня. Что? Это конец? Какой-то глупый Мужик убедился, что я не встану и побрёл куда-то, шатаясь. Я видел его удаляющуюся спину и думал, что только начав нормально жить, подохнуть от рук ублюдка будет неправильным. Ладони сами нащупали рукоять. Я надавил, но лезвие так туго вошло, что не получилось вытащить. Вспомнив, что я алхимик как-никак, выставил ладонь и вытолкнул топор от себя. Живот вспыхнул огнём, но я почему-то оставался жив, лишь почувствовав, как внутренний запас жизненных сил стремительно уменьшился на треть. Чудо, но я смог подняться. Руками ощупал живот, но вместо глубокой раны нашёл там свежий рубец. Мужик увидел, что я встал, нахмурился, оскалился и бросился обратно. Думать, что вообще происходит, времени не было. Я сложил печать и ударил ею в землю. Когда противнику оставались считанные метры, он провалился вниз. Я на несколько секунд раздвинул почву в сторону. Ушёл он хорошо, чуть ли не по шею, но его это, конечно же, не убило. "Офка", хмыкнул он, "но по-прежнему мало". Я только начал Ещё одно движение, и земля схлопнулась. Но засранец начал прямо руками разгребать промёршую грязь. Ему потребуется меньше минуты, чтобы выбраться, понял я. Оценив свои шансы, бросился к дому. Когда добежал до его напарника, который так и оставался мёртвым, и подхватил пистолет, это быстро регенерирующее сволочь уже бежала ко мне. Первые две пули в грудь он даже не заметил. Попадание в голову заставило его замедлиться. Я выбил правый глаз, разворотил скулу и разнёс зубы. Он снова рухнул, покачиваясь, но продолжает двигаться. Неубиваемый, блин. Патроны закончились раньше, чем он сдох, а это плохо. Надо было что-то делать. Я метнулся в дом и снял со стены ружьё. Оно не было заряжено. Патроны лежали в шкафу. Несколько драгоценных секунд ушло на то, чтобы зарядить. Я навёл оружие на дверной проём ровно в тот момент, когда там показалось это существо. От попадания его грудную клетку разворотило и отбросило назад. Но он опять поднимался. Я перезарядил снова, подбежал и выстрелил в голову, снеся половину черепной коробки. Еще одна перезарядка, выстрел, перезарядка, выстрел. Успокоился я только когда тело перестало дергаться. Пройдя мимо него, выскочил на улицу и призвал топор. Когда встречаешься со всякой нечистью, лучше бить наверняка. Замахнувшись, опустил лезвие на шею, выдернул, снова замахнулся и опустил. Выдохнул, только когда остатки головы отделились от тела. Я пнул их, и те улетели за крыльцо. Опустив оружие, я устало огляделся и Увидел третьего мужика, который вышел из леса, держа меня на прицеле. Нашёлся тот, чью стрельбу я услышал. Мужик глянул на меня, на разрубленное тело, на второго мертвеца и вскинул оружие. За секунду до того, как он пальнул, раздался другой выстрел, и ему снесло голову. Тело по инерции нажало на курок, и очередь ушла вниз. Почти Одна из пуль попала мне в плечо, отбрасывая назад. Я поскользнулся на луже крови и упал на обезглавленного. Черт, а я так хотел умереть от старости. «Глупые мужчины!» — шипела Ольга. «Почему я, беременная женщина, должна вас тягать, придурков? Еще и крыльцо разнесли!» Ольга злилась, обрабатывала раны, зашивала и злилась. Когда муж выдернул её из машины, и они ломанулись в лес, до женщины не сразу дошло, что Сергей ранен. Поняла она это, когда он споткнулся и упал в сугроб. Пришлось прямо там поднимать его, прислонять к стволу дерева и призывать весь дар, чтобы затянуть рану, а потом, чтобы достать пулю без инструментов. Здесь, посреди леса, речи не шло. Её помощь временное решение. Надо уйти дальше, оторваться от погони, а там придумать что-нибудь. Что случилось? Пришёл в себя Сергей. Тебя ранили? Пришёл, дёрнулся и застонал от боли. Кое-как он смог подняться, и они продолжили уходить дальше в лес. До города при таком темпе часа 2 добираться слишком долго, и Ольга не знала, что делать. Будучи беременной, потерять мужа последнее, чего ей хотелось, не говоря уж о том, что их могли преследовать вооружённые люди. Только посметь сдохнуть, шипела она на мужа, продираясь через сугробы. Как ты вообще так глупо подставился? Сергей молчал, сберегая силы. Они не прошли и двух сотен шагов, как пришлось остановиться и перевести дух. Ольга вглядывалась в просветы между деревьями, выискивая погоню, та не заставила себя ждать. Тёмная фигура мелькнула где-то вдалеке. За ними шли и скоро нагонят. "Дай ружьё", потребовала она. "Я разберусь. Я сам", покачал головой Сергей. "Дай только дух перевести". Да ты стоишь еле-еле. Дай ружьё, я сказала, а то усплю. Но Ольге надоело ждать, и она выхватила оружие. Проверив, есть ли патроны, не нашла их там. Открыв коробку, которую они умудрились затащить досюда, быстро зарядила ружьё, но внезапно со стороны дома послышалась стрельба. Сначала один выстрел, но прошло немного времени, и стрельба повторилась. Кто-то вёл бой рядом с их домом. "Эт", прошептал Сергей, бледнее ещё больше. Где-то в это время парень как раз должен был вернуться. И если он там, я за ним, приняла решение Ольга. Вместе пойдём, подобрался муж. Тогда не отставай. Выходить Ольга не боялась. Видела удаляющуюся спину их преследователя. Он тоже услышал стрельбу и решил вернуться. Когда они выбороли следом за ним к дому, женщина увидела данель за странную картину. Мальчишка стоял на крыльце с топором в руках, весь окровавленный. Рядом с ним валялся труп, весь в щепках. Там же рядом лежало чужое тело, чью голову парень пнул, и она укатилась за пределы крыльца. Третий наёмник навёл оружие и собирался выстрелить в мальчишку. Ольга тут же вскинула ружьё, выдохнула, прицелилась и нажала на спусковой крючок. Чуть-чуть не успела. Наёмнику разнесло голову, но он выпустил очередь, и эт рухнул. Откинув ставшее бесполезным оружие, женщина бросилась к парню, молясь, чтобы тот остался жив. Очнулся я на диване, что было несколько странно и удивительно. Тот факт, что я вообще очнулся, радовал, с этим не поспоришь. Но если верить воспоминаниям, мне сначала живот топором вспороли, а потом я ещё и пулю словил. Если так, то почему я на диване, а не в больнице или морге? Неужто мне повезло? Ощупав себя, убедился, что живот цел и невредим, как будто и не было ранения. А вот плечо ныло. Там я нашёл свежий рубец. Взгляд зацепился за знакомый потолок. Если меня кто-то сюда притащил и уложил, тут я вспомнил, что стрелку разнесли голову. Постепенно я всё больше приходил в себя и вспоминал детали произошедшего. Да и системы восприятия заработали на полную. На кухне кто-то гремел, а ещё пахло кровью. Вылезал я из-под одеяла, как древний старик, трясясь и шатаясь. Жрать хотелось неимоверно и воды напиться так, чтобы аж плохо стало. Очнулся, на кухне нашлась Ольга, которая возилась у плиты. Сейчас есть будет готово. Как знала, что скоро очнёшься. Так, протянул я, подавляя желание наброситься на холодильник. Ты в порядке? Да, насколько можно быть в порядке в этой ситуации? Ребёнок, с малышом всё хорошо. Точно? Да, ответила она резко. Садись, давай, хватит трястись в проходе. А Сергей где? Валяется в постели, чёрт его побрал. Двинувшись к столу, я заметил, что кухня досталась. Скатерть скомкана и отброшена в сторону. В ведре валялись бинты со следами крови, да и медицинские инструменты нашлись здесь же. Что с ним? схватил пару пуль, пришлось доставать, но ничего, выживет. Ага. А что, с наёмниками? Валяются там же, где и были. Ясно. Сколько времени прошло? Полчаса от силы, устало вздохнула она. Как себя чувствуешь? Жив. Я вижу, что с плечом. Что-то удивительное. В смысле? Ну, рана заросла. Так а что тебя удивляет? У людей так не бывает. Да-да, не бывает. А ещё школьники не отрубают головы бесам, раздражённо фыркнула она. Ответить мне на это было нечего. Ольга поставила передо мной тарелку с едой. Ещё одну отнесла наверх. По мере того, как насыщался, я чувствовал, что силы возвращаются. Не то, чтобы это удивляло. Я и до того много раз замечал, что мой организм изменился. Я был выносливее, сильнее и быстрее, чем обычный человек. Но у этого имелась цена. Выложился, получаешь откат. Слабость тут же накатывает. Сергей меня поэтому и гонял, чтобы я расширил пределы своих возможностей. Но восстанавливаться за считанные мгновения после серьёзных ранений, если такой эффект дают тренировки, то я теперь каждую свободную минуту заниматься буду. Только вот мне кажется, что дело не в этом. Прикончив еду, отправился на улицу. Надо убраться, а то ещё заглянет кто в гости. Обезглавленное тело выглядело зловеще и интригующе, как минимум половину пуль, которые я всадил в него, выплюнуло обратно. Не просто раны заросли, а ещё и пули вытолкнуло. Что-то мне подсказывало, что этот тип чем-то похож на меня, но я более слабая версия. Пройти мимо находки было выше моих сил, поэтому я стащил тело с крыльца и поволок в сторону кузницы. Там место тихое, скрытое от посторонних глаз. На ходу я накладывал все доступные мне печати для сбора данных. Открыть секрет этого существа не смог, зато узнал, что его тело, как минимум, в пару раз прочнее, чем обычное человеческое. Как ототащил, вернулся за двумя оставшимися и тоже перенёс к себе в берлогу. Про голову не забыл. С ней отдельно разберусь, и уж точно не буду прикреплять к телу, а то кто знает, насколько велики способности к восстановлению у этого существа. Не зря же их бессмертными называют. Кажется, я начинаю понимать, почему. Люди способны мгновенно регенерировать раз за разом. Этот мужчина был явно сильнее меня в этом плане. Не знаю, что насчет Сергея, он ранен, но сколько ему досталось. Главные вопросы, которые меня беспокоили, как часто встречаются бесы. Насколько они могут быть опасны? Как мне подготовиться к встрече с ними? Должен признать, что выжил чудом. Все мои наработки и ловушки оказались бесполезны. Ну, почти. Я бы мог применить еще несколько трюков, но большая часть сил ушла на восстановление, поэтому и схватился за оружие. Вывод. Я готовился сражаться против обычных людей, и жестоко обломался, а ведь знал, что здесь есть одарённые, но недооценил серьёзность угрозы. Надо это исправить. Куда ты их дел? спросила Ольга, когда я вернулся. К себе оттащил. Можно твои инструменты взять? Зачем? Хочу проверить кое-что. Женщина захлопала глазами, переваривая сказанное. Бери, чего уж? махнула она рукой, смиряясь. Набор инструментов у женщины обширный, хватит, чтобы любую операцию провести. Через 15 минут, уложив тела рядом друг с другом, я принялся за вскрытие. Не то чтобы я разбираюсь в этом вопросе, но от трупов и так мало пользы, а так хоть узнаю, чем этот мутант отличается от обычных людей. Когда закончил, пришёл к неутешительному выводу: особо ничем. Кожа твёрже, кости крепче. Провёл ещё один эксперимент. Во вскрытую грудную клетку, прямо на сердце, наложил печать сбора энергии. Результат не заставил себя ждать. Уже через 10 минут сердце дрогнуло и пару раз ударило. На этом всё. Слишком сильно я разрушил организм, чтобы он продолжил действовать. Так вот, значит, как. Непонятные люди с выдающейся способностью к восстановлению, завязанной на внутренней силе. тело крепче, чем у обычного человека. Но это так, завершающий штрих. Господи, в какой мир я попал?